лендер ричард 1804 1834 английский исследователь западной африки принимал участие в экспедиции клапертона 1825 1827 в 1830 1832 и 1833-1834 годах возглавлял экспедиции в район реки Нигер. Доказал, что Нигер впадает в Гвинейский залив и не связан с Нилом. Автор книг — материалы последней экспедиции Клапертона 1829-1830 в двух томах. «Путешествие по Африке для исследования Нигера до его устья» 1832 в трех томах. Когда в 1825 году в Африку отправилась экспедиция Хью Клапертона, в ней кроме исследователей находился Ричард Лендер. В 1823 году Он уже сопровождал некоего майора в путешествии по Капской области и теперь отказался от выгодных предложений, чтобы отправиться в Африку с Клапертоном. Экспедиция двинулась вглубь материка и достигла Нигера с юга. До этого европейцы здесь не бывали. 11 апреля 1827 года Клапертон скончался в сокота Умерли и все остальные европейские участники экспедиции, за исключением Ричарда Лендера. Лендер похоронил Клапертона в Джунгаре, деревушке, расположенной на возвышенности в пяти милях к юго-востоку от сокота 3 мая он уехал из Сокота и направился в Кано, в первую половину перехода, Лендер едва не погиб от жажды, но вторая была менее трудной, потому что повелитель Джакобы, оказавшийся его спутником, обращался с ним дружелюбно и даже пригласил посетить свою страну. 25 мая Лендер приехал в Кано и после небольшого отдыха двинулся к Фунде, расположенной на берегу Нигера. Таким образом, он рассчитывал добраться до залива Бенин. Эта дорога считалась безопаснее остальных, к тому же по ней еще не ходили европейцы. Лендер посетил города Канфу, Карифу, Гоужи, Гатас и установил, что их жители принадлежат племени Хауса и платят дань Филатам. Затем он встретил на своем пути большую реку, несущую свои воды в сторону Куары, побывал в катопе с большим рынком, где продают скот и рабов, а затем в Куджи и Дунароре, откуда виднелась длинная цепь высоких гор, тянущихся к востоку. 22 июля Лендер был вынужден отправиться в Зекзет к султану. Откупившись с подарком, англичанин получил разрешение уехать. оари Уомба, Кульфа, бусса Уауа. Таков маршрут дальнейшего путешествия Лендера в Багдари, куда он прибыл 22 ноября 1827 года. Два месяца спустя он отплыл в Англию. он доставил на родину путевые дневники Клапертона, которые и были опубликованы Джоном Барро в Лондоне в 1829 году. Ценным дополнением к ним явилась двухтомная работа самого Лендера, материалы последней экспедиции Клапертона в Африку, Лондон, 1829-1830. Ричард Лендер, оказался талантливым самоучкой и проявил себя как незаурядный ученый-исследователь. Гибель почти всех участников экспедиции Клопертона произвела тяжелые впечатления, и для поощрения дальнейших исследований Лондонское географическое общество, наследник Африканской ассоциации, назначило специальную премию тому, кто разрешит загадку Нигера. майор Ленгу удалось примерно определить местонахождение истоков Нигера. Мунго-парк и Клапертон пытались исследовать среднее течение этой реки. Теперь путешественники задались целью изучить ее устье и нижнее течение. Африканская ассоциация перед своей ликвидацией послала к Нигеру новую экспедицию под начальством Ричарда Лендера, взявшего с собой младшего брата Джона, 1807-1839. Путешественники отплыли на военном корабле в Бадагри, куда прибыли 19 марта 1830 года. Властелин этих мест, Адули, решил пополнить казну за счет путешественников, запросив за проезд внутрь страны самые ценные товары. 31 марта Ричард и Джон Лендеры, после стычки с местными жителями, покинули Подагри. Они прошли через Уоуву, довольно значительный город, через Биджи, где в предыдущую экспедицию заболели Пирс и Моррисон, затем через Дженну, Чоу, Эгу. то есть города, в которых уже побывал Клапертон, через Энгву, где умер Пирс, и через Азинару, первым на их пути город, окруженный стеной. Дальше они прошли через Боху, старинную столицу области Йоруба, через Итчо с его знаменитым базаром, и 13 мая прибыли в Катунгу, предшествуемые экскортом высланным им навстречу султаном. Повелитель страны Монсола, принявший их под жуткие звуки цимбалов, рогов, барабана, обошелся с ними весьма любезно и даже приказал Эбо рубить головы всем, кто позволит себе докучать путешественникам. Опасаясь, чтобы мансола не задержал их до начала дождей, Джон и Ричард, не стали говорить султану о своем желании выйти к Нигеру. Они только объяснили ему, что двадцать лет тому назад один из них соотечественников умер в бусе, и теперь английский король послал их к султану Яури, чтобы они опискали бумаги покойного. мансола позволил уехать европейцам только через неделю после их прибытия. Братья-лендеры прошли через Бум-Бум, город, часто посещаемый купцами Хаусы, Боргу и других стран, торгующих с Гонжей, через Киши, на границе государства Йоруба, и, наконец, через Муссу, на реке того же названия. За этим городом их ждал конвой, который послал им навстречу Яро, султан области Боргу. Султан Ярро выразил путешественникам свое удовольствие и благосклонность. По-видимому, особенно он был рад снова встретиться с Ричардом Лендером. 17 июня путешественники увидели город Бусу. Велико было их удивление, когда оказалось, что он стоит на суше, а вовсе не на острове посреди Нигера, как утверждал Клапертон. Они вошли в бусу через западные ворота, и почти сразу их привели к султану и к медике, то есть султанши. Братья-лендеры спустились к Нигеру, протекающему у самого города. «При виде этой знаменитой реки, рассказывает Ричард Лендер, мы были сильно разочарованы. Посередине ее высились черные потрескавшиеся скалы. Вокруг них вскипали, бурлили и шибались стремительные воды. Нам сказали, что выше бусы два маленьких плодородных островка делят реку на три рукава, а ниже города река течет спокойно, не разветвляясь уже до самой фунды. Через Нигер, даже там, где он шире всего, можно перебросить камень. Утес, на котором мы сидели, стоит как раз над тем местом, где погибли Мунго-парк и его спутники. Ричард Лендер расспрашивал о книгах и бумагах, вероятно, оставшихся после Мунго-парка. Затем задал вопрос о печальном конце исследователя. Султан пообещал найти все уцелевшие вещи знаменитого путешественника. «Днем, — говорит Ричард Лендер, — султан пришел к нам со слугой, который нес подмышкой книгу. Ее нашли в воде, неподалеку от места гибели нашего соотечественника. Она была завернута в кусок хлопчатобумажной ткани, и пока слуга медленно разворачивал ее, наши охваченные надеждой сердца сильно бились». ведь, судя по формату, это должен был быть дневник Мунго-парка. Велико же оказалось наше разочарование, когда, открыв книгу, мы обнаружили, что это просто старое руководство по навигации, изданное в прошлом столетии. 23 июня лендеры, поблагодарив султана за радушный прием, покинули бусу. Он сделал им хорошие подарки и посоветовал, чтобы не быть отравленными, брать провизию только у правителей городов, через которые они будут проезжать. Они берегом поднялись вдоль Нигера до Кагоджи, где сели в утлый туземный челнок, отправив лошадей суши к Яури. «Мы не проехали и нескольких сот туазов», — говорит Ричард Лендер. как река стала расширяться. Впереди, от берега до берега, было повсюду больше двух миль. Нигер похож тут на широкий искусственный канал. Река текла между невысокими отвесными берегами, поросшими наверху деревьями. Местами она очень мелкая, но кое-где так глубока, что по ней мог бы пройти фрегат. Трудно вообразить пейзаж живописнее тех, мимо которых мы плыли первые два часа. На третий день плавания братья-лендеры высадились в деревне, где их поджидали люди с лошадьми. Они двинулись в путь и, преодолев небольшой подъем, добрались до Яури. Султан принял путешественников холодно. Он припомнил, что Клапертон не посетил его. и что Ричард Лендер на обратном пути не заехал к нему на поклон и отказался снабдить гостей продуктами, в которых они так нуждались. Не желая разрешать англичанам доступ ни в Нифе, ни в Борну, повелитель Яури объявил, что им придется возвратиться в Бусу. Ричард Лендер тотчас написал письмо султану Бусы, прося позволения купить челнок, чтобы добраться до фунды, так как на дорогах орудовали грабители филаны. 26 июля явился гонец от султана Бусы, и лендеры покинули Яорью. Они поднялись по Нигеру до впадения в него реки Кубии, затем снова спустились и прибыли в Бусу, где провели около двух месяцев. Султан тепло принял европейцев. Лендеры нанесли визит султану уау Гонцы султана Бусы были разосланы к разным вождям, владения которых тянулись по берегам реки.